У впавшего после войны в совершенную синильность вожжа всех народов уже не хватило ума понять, какую страшную опасность несет национализм для такой империи, как Советский Союз, способной разнести его в клочья, почище всяких атомных и водородных бомб. Забыв даже простую истину, что немцу власть, то русскому смерть, Сталин подложил под свою любимую страну часовую мину национализма, которая, как и всякая мина, сработала неожиданно и смертельно. Впрочем, Геринг интересовал Деканозова не столько как теоретик социализма, сколько как главнокомандующий видом вооруженных сил, несущим на своих плечах в настоящее время основную тяжесть войны против Англии. По миссии была оборудована специальная галерея, где в торжественном военно-траурном оформлении висели портреты пилотов, сложивших голову в битве над Британией. Венки из дубовых листьев и живых цветов обрамляли их молодые полные доблести лица. Время от времени в ходе беседы в кабинет входили адъютанты, щелкали каблуками, извинялись и передавали рейс-маршалу срочные донесения. Бывало, и сам Геринг, пробежав глазами очередную бумагу, извинялся перед Диконозовым и куда-то срочно уезжал. Да, признавался Геринг, англичане оказались намного сильнее, чем мы предполагали. Но их дело так или иначе проиграно. Пока Соединенные Штаты раскачаются, с англичанами будет покончено. Их сокрушение... Далось нам нелегко. В настоящее время мы вынуждены держать против них в преддверии окончательного удара практически все наличные силы Люфтваффе. И если бы вы, тут Геринг тонко улыбался, действительно собирались на нас напасть, как об этом пишут газеты, то убедились бы, что на Востоке у нас практически нет авиасоединений. Даже танков у нас там минимум. необходимые для поддержания должного порядка на оккупированных территориях, солдат действительно много, поскольку там формируются части вторжения в Англию, подальше от любопытных глаз их разведки. Существует еще одна проблема, продолжал Рейс-маршал, которую я сообщу вам, посол, исключительно в надежде на вашу общеизвестную порядочность и умение хранить деликатные тайны. Война с Англией очень непопулярна в германском народе, во всех слоях общества, ведь мы кровные братья. Мы соотносимся почти так же, как русские и украинцы. Вы составляете семью славянских народов, а мы англичане и скандинавы семью германских народов. Возможно, что англичане, разложенные евреями, просто забыли сегодня об этом. Вы помните, сколько раз они отвергали мир, который им со всей искренностью предлагал фюрер. И если мы сегодня говорим об окончательном сокрушении Англии, то, пожалуйста, не подумайте, что речь идет о их истреблении. Вовсе нет. Речь идет исключительно о их возвращении в семью германских народов. Круглосуточно работающие передатчики советского посольства передавали в Москву добытые деканозовым сведения. комментировать которые он не имел права. В Кремле сами разберутся и отделят информацию от дезинформации. Пока советский посол вел приятные, полезные и взаимообогащающие беседы с руководителями Третьего Рейха, Его подчиненные тоже трудились, не покладая рук. Валентин Бережков был неизменным лицом, представляющим посольство СССР на всех дипломатических раутах. Там же присутствовала и вся берлинская богема, изнывающая от скуки в пуританских ограничениях военного времени. Очаровательная Ольга Чехова — Примечание «Тоже агент НКВД, если верить мемуарам Сувплатова» — кинозвезда, от которой млели все нацистские бонзы, начиная с самого Гитлера, неизменно приглашающего племянницу великого классика русской литературы на все торжества в имперской канцелярии.